Она дёрнула парадную дверь и вошла внутрь. Там было симпатичнее, чем снаружи. Сухо, хорошо укреплено. В другом конце здания стоял женственно выглядящий подросток с копной темных кудрей. Его охранили двое мужчин и женщина. «Жан-Поль!» «Сова?» «Я теперь Алик. В костюме регент». «Алик». Она улыбнулась. Все равно звучит по-французски. Мне нравится, братик». «Шерри!» Она пробежала пятерней по волосам. «Какого хера?» «Раз мы меняем имена, то я теперь душечка?» «Я просто решила красиво зайти». «Господи!» «С другими ты еще встретишься?» Блять, Вздохнул он. Она потянулась к троим, что стояли между ней и ее братом, изменяя их чувства Калику, Алику, наполняя их подозрением, паранойей, ненавистью. Они не поддались. «Прекрати, Шери, Сказал Алик. «Я ими управляю. Если мне не изменяет память, ты теряешь контроль, если ударить их достаточно сильной эмоцией». Улыбнулась она и подняла интенсивность. «Если я далеко, реально, прекрати, это раздражает». Один из мужчин упал на колени, прижав руки к бокам. Капли пота стекали по лицам остальных охранников, на глазах выступили слезы. «Пока я это делаю, ты не сможешь приказать им на меня напасть. Если только я не стал сильнее за последние годы», ответил Алик. Мужчина, оставшийся на ногах, достал нож и двинулся навстречу душечке. Она приложила его страхом и неуверенность, заставив остановиться... Почти минуту они боролись за контроль над тремя марионетками. «Кажется, у нас пад», — наконец сказала она. «Тебя прислал грязный старикашка?» — спросил Алик. Она помотала головой. «Папочка? Я сама по себе. С некоторых пор». И как у него дела? Потерял цель. Я долго думала, что он к чему-то готовится. Много детей. И заботится, чтобы у них были силы. Думал, он хочет сместить другие банды и стать криминальным главой Монреаля. Но...» Ничего не случилось. Время шло, а он так ничего и не сделал. Геем получил его силу: десять или около того детей со способностями, и трое могут контролировать людей так или иначе. Четверо вместе со мной. У нас было все, чтобы сделать что-то значительное, а папочка решил, что хочет включить в ряды своих девочек знаменитость. Взял нас в поездку на съемки фильма в Ванкувере, украл кинозвезду и отвез в Монреаль. Вот так мелко. И почему я не удивлен? К нам заявились герои из Ванкувера и Монреаля. Половина всего, что мы выстроили и заработали всей семьей, просто оказалась растоптана в последующей драке. Просто потому, что папочка хотел трахать кого-то знаменитого, меня достала и я ушла. Так ты теперь сама по себе. И он не послал других с тобой». Элик передвинул ноги своей марионетки, чтобы она упала на землю и перестала целиться из пистолетов мужчин рядом с ней. «Послал. Геяма и Николя». Геям касается кого-нибудь, и после этого достаточно долго ощущает все, что тот будет делать. Николя просто колотит тебя волнами ужаса до усрочки. Буквально тысячи глаз и ушей искали меня. И я не могла драться, когда они все таки добрались до меня». «Ага», — сказал он. «Короче, это достало очень быстро. Они постоянно меня находили, постоянно заставляли собираться и валить куда-то. Кроме того, ощущение свободы делать, что хочу, и идти, куда хочу, несколько потускнело, когда мне стало скучно». «Я бы сделала это, даже если бы за мной не охотились старшие братья». «Я присоединилась к девятке». Она посмотрела на множество маленьких изменений в выражении лица Алика и улыбнулась. «Так», — сказал Алик после того, как переварил ее сообщение. «Это было глупо». «Это восхитительно!» «Я решила, что должна заслужить место в команде, чтобы отпугнуть наших братьев и добавить немного остроты повседневности». «Вынесла Топорылова, чтобы занять его место». Я получил сведения о нем пару дней назад, когда услышал, что бойня номер девять в городе. Разве у него нет иммунитета к суперсилам? Это же его фишка. Сверхсила, сверхвыносливость, здоровый, и силы просто перестают работать при его приближении. Или глючат. У него иммунитет к силам, но он не смог приблизиться. Понимаешь, в отличие от папочки, я могу действовать на расстоянии. Я могу использовать силу, даже если не вижу человека, на котором её использую. Через стены соседнего здания. Топор даже не приблизился настолько, чтобы выключить мою силу. Он пытался, но это обоюдоострая штука. Я была готова убежать, как только моя сила перестанет работать. Это бы говорило о том, что он взял мой след или угадал, где я. «А я, кажется, припоминаю эту особенность твоей силы. Еще в голове у меня застряло, что твоё воздействие не имеет долговременного эффекта. Оно проходит, и твои цели достаточно быстро приобретают иммунитет». Душечка пожила плечами. «Я не самый лучший стратег, но мне кажется, я здесь выиграю». Рано или поздно. Ты не можешь убежать, ведь я получу контроль над твоими людьми и пошлю их за тобой. Ты не можешь использовать их для нападения на меня, а если ты останешься, то я могу попробовать. Ее рука самопроизвольно дернулась. Помнишь, как я на тебе практиковался, когда это было в новинку? Я помню, братишка. Она нахмурилась, глядя на свою руку. Папочка всех нас заставлял практиковаться друг на друге. Но я все еще помню, как угнать твое тело в общих чертах. «Это сохранилось где-то в том уголке мозга, который дает мне силу. Думаю, что смогу при желании быстро заполучить на тобой контроль». «Чёрт», — сказала она, — «думается, что нам будет лучше, если ты не станешь пытаться». «И? Ты собираешься пожаловаться девятке, если я тебя не отпущу?» Она помотала головой, а затем убрала одной рукой волосы с лица. «Нет, это...» Она залезла под куртку, и Алекс заставил ее руку сжаться в спазме, выгибая пальцы в обратную сторону. «Всё нормально». Она поморщилась от боли, а затем растопыренной рукой вытащила небольшую металлическую коробку. Она свисала с толстого шнура, обмотанного вокруг ее шеи. «Видишь?» «Да. Это бомба. Очень простая. Косак взрывчатки пристабоченный к таймеру. Когда я звоню на нужный номер, таймер сбрасывается. Я ложанулась, и у меня сдох телефон, но ну, я думаю, что у меня есть еще пара минут. Если ты будешь держать меня дольше, то она рванет. «Это что, угроза?» «Скорее похоже, что я победил». «От тебя, скорее всего, тоже ничего не останется. Или покалечит?» Она улыбнулась. «Я могу уйти. И потерять контроль над своими пешками, когда отдалишься?» «Давай. Я смогу позвонить, когда ты уйдешь. Его эмоции были такими приглушенными, тусклыми. Сколько в этом было личности Жан-Поля Алика, и сколько его природного иммунитета, накопленного за годы воздействия папочки. Она не могла понять, что он чувствует, и это разочаровывало. Однако, несмотря на слабость его чувств, она ощутила легчайшие изменения. Колокольчик внимания. Он не смотрел ни на одну из кукол, за власть над которыми они боролись, но она смогла почувствовать прикосновение его внимания к женщине, барабанная дробь уверенности. Они оборванули к женщине в один и тот же момент. От спешки они столкнулись, упав все втроем на землю. Женщина была не в состоянии сражаться, но Алик ударил Шари по голове, правда без особого эффекта. Она ответила пинком, а затем схватила его за плечи, когда он попытался вытащить оружие из кармана, позолоченную палку с короной на конце. Она не могла понять, что эта штука делает, но он попытался ее вытащить, и именно поэтому она не могла ему этого позволить. Он сменил тактику, переворачиваясь, чтобы врезаться в шире плечом. Свободной рукой он попытался добраться до кобуры женщины. Вот куда было направлено его внимание. Вот что дало ему тот прилив уверенности. Шари боролась с ним, отталкивая, и, наконец, ей удалось откатить его в сторону, просунув под него ногу. Она прижала его к полу, удерживая за запястье. «Попался, братик! В драке ты все так же сосёшь!» Он уставился на нее задыхаясь и одновременно выглядя отчасти скучающим. Он воспользовался своей силой, и она отпустила его левую руку, чтобы ударить его по лицу. Он прекратил. Она улыбнулась. «Думаю, ты должен знать, что дома стало херово после того, как ты ушёл». Папочка начал проявлять чрезмерную заботу, сердился. Это очень неприятно. Когда мы не смогли найти тебя, стало еще хуже. Прости, сказал он самым неубедительным тоном, каким только мог. В качестве мести я предложила тебе кандидатом в девятку. Не интересует. Неважно, тебя выбрали и проверить независимо от твоего желания. Кое-кто в девятке не хочет иметь двух Василий в одной команде. Птица хрусталь меня ненавидит, краулер не уважает. Джек думает, что будет скучно. Думаю, твоя инициация будет немного жестче обычного. Они не станут проверять, что ты достаточно крут, кровожаден и изобретателен, Они просто попробуют тебя убить. Блять, глаза Алика расширились. Развлекайся. Улыбнулась она вставая. Ей пришлось отпрыгнуть, чтобы избежать тычка с палкой, когда она отпустила его запястье. Квиты! Иди нахуй! Какое квиты? Я убегаю из дома, а ты организуешь моё убийство самыми страшными банатами в этом полушарии! Ага! Она самодовольно улыбнулась. Было приятно понять, что она может спровоцировать его, получить от него какой-то отклик. Она так хорошо поработала, или он стал более эмоционален. Он расчесал пятерней волосы. «Психопатка! А вот что мне действительно любопытно, так это то, что у тебя есть связи. Может, девушка? Нет, ничего романтического. У тебя есть друзья? Команда?» Он сохранил молчание. Попробуешь меня достать, я достану их. У тебя, может, есть иммунитет, а у них нет?» «Понял. И помни, я всегда могу сказать папочке, где ты? Он расстроился, когда ты ушел. Расстроился даже, когда я ушла, но он слишком напуган, чтобы за мной гоняться. Только никогда меня прикрывает девятка». «Они тебя не прикрывают, Шерри». Она пожила плечами. «Не совсем, но вроде того». «Нет, они собираются тебя однажды убить. Скорее, раньше, чем позже, когда ты станешь бесполезна, а им опять захочется азарта охоты. Ты, наверное, видела, что они могут сделать. Судьба хуже смерти». Просто не проси меня о помощи, когда поймешь, что это происходит. Неважно. Ты просто меня подставила, Шири. Не знаю зачем, но ты справилась на заебись. Пытаешься быть как Джек? Пытаешься вести себя как они? Притворятся, что тебе место среди них? Будь уверена, ты себя подставила в 10 раз сильнее, чем меня. Она на это усмехнулась. Ты пытаешься прыгнуть выше головы. Ты считаешь себя крутой, но они круче. Она улыбнулась и помотала головой. Посмотрим. Сейчас я уйду. Ты мне позволишь. По рукам? Он вздохнул. «Мне тебя не остановить, иначе ты нападешь на мою команду!» «Точняк! Но сначала!» Она наклонилась и обыскала женщину, которая потела, задыхалась и дергалась от сочетания эмоциональной атаки Шари и физического контроля Алика. Она нашла пистолет, затем нашла телефон, она набрала номер, чтобы сбросить таймер на бомбе. Она слегка расслабилась, когда звонок прошел. Это могло стать смертельной ошибкой. Ей придется нарушить своё правило и купить зарядку. «Пока, братик!» «Сдохни, сестренка. Она повернулась, ухмыльнувшись, и, добавив немного расхлябанности в походку, вышла в дверь. Всё было под контролем. Несколько недель, один или два месяца, в худшем случае, и она станет одним из самых опасных людей в мире, кроме очевидных исключений вроде губителей. Чего Олег не знал, так это то, что её сила имела долговременный эффект. Слабый, но он был. Эмоции как наркотик. Люди формируют зависимости и привычки. И «Если она будет давать кому-нибудь небольшую дозу дофамина каждый раз, когда он ее видит, то это будет менять его отношение к ней, пока ей больше не понадобится сила для такого эффекта». Еще чуть-чуть», — сказала она себе, — «и я заставлю девятку плясать под мою дудку».